Глава пятнадцатая. Лорелия. Вчера им сада исполнилось девятнадцать. Как отпраздновала это событие сестра. Лорелия так скучала по ней и даже не представляла, как бы чувствовала себя, если бы уехала далеко на север. Ведь сейчас она была гораздо ближе к своим родным, но уже невыносимо тосковала по ним. Колдунья, которая так и не сказала, как ее зовут, в честь праздника сделала ей подарок. Уменьшила срок пребывания на целых пять дней. Завтра Лорелия сможет уйти домой. Вернее, безымянная обещала проводить ее при помощи каких-то особых чар, позволяющих перемещаться в пространстве за считанные секунды. Это радовало. Папа наверняка место себе не находил. А что же принц Йорк? Дождался он ее или уехал к себе? Воспоминания о сорвавшейся свадьбе несли печали, скребущую в груди досаду. Сердце было не на месте. Лорелия каждый день мечтала написать письмо, хоть кому-нибудь донести весточку о себе, рассказать, что с ней все в порядке. Но лесная ведьма наотрез отказывала. Несколько раз Лори попробовала тайком пробраться к столу с письменными принадлежностями, дабы черкнуть пару строк и послать с хвостаткой, которую как раз сумела поймать в лесной чаще. Но хитрая колдунья зачаровала вещи. Едва девушка прикоснулась к перу и взяла пергамент, Они вспыхнули в ее руках зеленым пламенем, обратившись в пепел. В следующую секунду перед ней возникла хозяйка избушки и молчаливо указала на дверь. Она редко говорила и никогда не ругала свою помощницу, хотя Лорели не всегда безупречно выполняла то, что от нее требовалось. В ее обязанности входило собирать травы и ягоды в лесу, кормить зверей и птиц, что появлялись у ведьминого жилища, и варить по рецептам снадобья, которые та пила. За двадцать с лишним дней старуха изрядно помолодела и стала чувствовать себя гораздо лучше. Иначе вряд ли решила бы отпустить Лорелию даже в честь дня рождения. Сейчас Лори собиралась в последний поход за травами. Настроение было хорошее, в душе пели птицы. Она так радовалась окончанию отработок, что слушала наставление безымянной в полухо. Хотелось запеть прямо ей в лицо и рассмеяться, сбежать в лес, не дождавшись завершения инструктажа. Но Лорелия терпеливо ждала, пока ведьма произнесет последнее слово. Не нужно ее злить, еще передумает. Златолистника соберешь побольше, у меня запасы кончаются. А вот вдовь ей травы не рви, она больше не понадобится, силы я почти восстановила. Хорошо, и еще не сходи с тропы. Я помню, каждый раз перед уходом Лорели в лес, Безымянная повторяла этот приказ, будто что-то ужасное могло случиться, если она вдруг ступит не туда. Конечно, было страшно потеряться в лесу еще раз. Ведь ходила она туда ближе к закату. Но разве ведьма не сможет ее найти? И все же она послушно следовала по тайной тропе, отмеченной зелеными лентами, по стволам деревьев и веткам кустарников. Не сворачивала, не уходила дальше, чем нужно. «Тогда иди и возвращайся». Коротко завершила колдунья, махнув рукой в сторону чащи, Отвернулась и скрылась в избе. Лорелия пошла по знакомому пути и вскоре потеряла деревянный домик из вида. Нужные растения находились очень быстро, словно сами выскакивали на пути. Собрав все необходимое, остановилась у берега реки. Уселась в траву, прикрыла глаза и вдохнула теплый вкусный воздух. Именно вкусный. пахнущие свежестью, весело журчащей воды и букетом самых разных цветов. Если договор еще в силе, она отправится в гард и навсегда потеряет эти запасы вместе с теплом южного солнца. Обняв себя за плечи, засмотрелась на мокрые прибрежные камни, блестящие в пробирающихся через кроны деревьев лучах заходящего солнца. Захотелось искупаться. Вот прям невыносимо. Поднявшись, осмотрелась. Хотя кто тут может её увидеть? За все дни, что она ходила по этому маршруту, не заметила ни единой человеческой души. Лишь птицы и редкие звери, вроде бурундуков и белок. Лорелия принялась развязывать широкий, обматывающий талию в несколько слоев пояс. Его ей выдало безымянное, как и простое хлопковое платье чуть ниже колен. Без перевязи оно висело на ней бесформенным мешком. Повесив ленту на большой валун, подобрала подол, дабы стянуть одежду через голову. Р -р -р -р -р -р -р. Неожиданный жуткий хрип совсем рядом. Вскрикнула, подскочив, и резко одернула юбку. Заозиралась. По-прежнему никого. «Кто здесь?» Вновь хрипение и странный звук, похожий на стон раненого медведя. Ветки ближайших кустов чуть дрогнули. Еле сдержавшись, чтобы не закричать, а то и припустить отсюда во весь опор, лорелия, вцепившись в платье, на цыпочках направилась в ту сторону. Костяшки пальцев, смявших несчастную ткань, побелели. Дойдя до цели, вдохнула побольше воздуха и, затаив дыхание, осторожно раздвинула широкие листья. В тени ветвей возвышается куча земли. Замерев, уставилась на нее, ожидая хоть каких-то движений. Может, причудилась? Или это чья-то берлога, а ее хозяин пытается выбраться? «Боги, какая берлога в кустах!» «Эй!» — прошептала, дабы убедиться наверняка. «Есть тут кто?» Куча дернулась, и в полосе света показалась рука. «Помоги!» Сиплый стон, больше похожий на шипение. А! не сдержала крика и отшатнулась. Споткнулась, упала, больно ударившись копчиком. Отползла на несколько метров, широко открытыми глазами глядя на неподвижные ветки, ожидая, что они вот-вот с треском разлетятся в стороны и оттуда на нее прыгнет чудовище. Но ничего не происходило. Лишь бешено колотилось сердце, отдавая пульсом в ушах. Какая же она трусиха! Ее же просили о помощи, значит, там человек. причем раненый и ослабленный. Торопливо встала и вернулась, забираясь в густые заросли. «Давай посмотрим, кто ты». Добралась, наконец, до несчастного, разгребла листья и древесный мох, непонятно откуда взявшийся. и перевернула человека на спину. Резко вдохнула, закрыв лицо ладонью. Перед ней лежал фахат. Лицо и шея в запекшихся ожогах и покрыты сажей. Волосы с одной стороны опылены, глаза закрыты. Почти месяц прошел с того нападения. Как он только сумел выжить? Видно, получилось убежать, или испуганная пламенем лошадь унесла его с собой. Но выбраться из густой чащи не вышло. А может, драконы возвращались? «О, боги, Фахат, ты меня слышишь?» Осторожно провела ладонью по нетронутой огнем щеке. «Сейчас, потерпи!» Перебравшись к нему в изголовье, просунула руки подмышки и что есть сил потянула, попятившись. Мужчина оказался не таким тяжелым, как ожидалось. К реке подтащить его получилось минут за пять с небольшой передышкой. Лорелия присела рядом с ним на колени, набирая полные горсти холодной воды, и омыла Фахату лицо, шею, грудь. Некогда белая ткань рубахи сейчас была темно-серой в кровавых разводах и черных пятнах копоти. Спекшиеся губы приоткрылись, вновь выпуская хриплый стон. Скрутив из плотного листа королевского клена импровизированную чашу, попыталась напоить мужчину. Но, сделав лишь несколько мелких глотков, он закашлялся кровью. В груди поднялась паника. Ему нужна помощь знахаря. «Но дотащить мужчину до хижины ведьмы будет сложно и слишком долго. Значит, надо привести сюда саму безымянную». «Я сейчас приведу помощь, Фахат, слышишь? Я вернусь!» Подхватила корзину и побежала так быстро, как могла. Мимо мелькали знакомые ленты, обозначающие верный путь. Под ногами змейкой струилась тонкая тропа, а в голове пульсировала всего одна мысль. «Она обязана его спасти!» Аделла сойдет с ума от горя, если узнает, что он погиб. Наверняка уже передумала все самые ужасные варианты, которые могли приключиться с нею и Фахатом. Но сестра никогда не поверит, не убедить себя в их смерти, пока не удостоверится в этом лично. Наконец лес расступился. Лорелия выбежала на открытую поляну с ветхим домиком на ее окраине. «Безымянная!» — закричала, едва заметила, как приоткрылась дверь. «Нужна помощь!» «В чаще у реки умирает человек!» Ведьма вышла на порог. Она смотрела на девушку абсолютно спокойно, без капли удивления или беспокойства. Словно знала наперед обо всем, что Лорелия могла сказать. «Чего же вы ждете? Нужно идти! Берите свои настои, зелья, мази!» «Какой человек! Магия мне никого не показывает!» «Как же не показывает, если он там, еще живой?» Старуха спустилась с двух перекошенных деревянных ступеней Приблизилась к Лорелии и забрала у нее корзинку с травами. Осмотрела содержимое. Умница какая. Собрала все, что нужно. Коротко улыбнулась, поворачиваясь уходить обратно. Пожалуйста. Колдунья замерла. Кто он? Дорог ли тебе? Он дорог родному мне человеку, сестре. Она его любит. Лорелия обняла себя за плечи, понимая, что ее голос дрожит. В груди горячо-горячо. Из глаз вот-вот польются слезы. В памяти выскочил тот день, когда она чуть не попалась в лапы дракона. Появление раненого Фахата оживило образ чудовища, едва ее не схватившего. Почему-то казалось, что он не раз еще возвращался за ней. И сейчас был где-то совсем рядом. От этого по коже волнами гуляла холодная дрожь. Что это с ней? Неужели из-за воспоминаний? «Твоей сестры я не знаю». почему должна тратить силы на помощь ее возлюбленному ведьма обернулась пристально вглядываясь ларрели в глаза отчего она почувствовала себя еще хуже какова цена что вы хотите за его спасение не знаю смотря сколько ты готова заплатить девушка несколько раз часто моргнула не понимая согласилась безымянная помочь или нет показывай дорогу последовал ответ ее мыслям Я посмотрю, что можно сделать.